Глава пятая. Вождь Белый Овсюк. Доктор Дейника жил в пятнистой выленившей палатке с индейцем по имени Вождь Белый Овсюк, которого он презирал и боялся. «Могу себе представить, какая у него печень!» — пробурчал однажды, разговаривая с ясаряном доктор Дейника. «А ты лучше представь себе, какая печень у меня!» — посоветовал ему ясарян. «Да у тебя-то с печенью все в порядке», — равнодушно сказал доктор Дейника. «Вот и видно, что ты не в курсе», — блефуя сказал я Сариан, и поведал доктору Дейнике про трудности со своей печенью, которая доставила немало трудных минут госпитальным врачам и сестрам, растерянно ждавшим, когда он поправится или дотянет до настоящей желтухи. «Это у тебя-то трудности?» — без всякого интереса спросил доктор Дейника. «А что тогда сказать обо мне?» «Эх, побывал бы ты у меня в приемной перед самой войной!» Доктор Дейника украсил свою приемную аквариумом с золотыми рыбками и обставил самым лучшим из дешевых мебельных гарнитуров. Все, что было можно, даже золотых рыбок, он купил в рассрочку, а на остальное обзаведение занял денег у алчных родственников, обещав им долю в будущих барышах. Он обосновался на Стейтен-Айленде, в Нью-Йоркском пригороде за Гудзоном, неподалеку от паромной пристани и по соседству с большим универмагом тремя дамскими парикмахерскими – они, разумеется, именовались салонами красоты – и двумя аптеками, где орудовали фармацевты, прекрасно знавшие, как обделывать выгодные делишки. Дом, облюбованный доктором Дейникой для своей приемной, двухквартирная ловушка, откуда невозможно выбраться при внезапном пожаре, стоял на бойком перекрестке, но это ничуть не помогало. Население в Нью-Йоркском Заречье почти не менялось, а коренные жители привычно лечились у проверенных многолетней практикой врачей. Пациентов не было, и деньги на счету у доктора Дейники, Быстро таяли. Вскоре ему пришлось распрощаться с любимой медицинской аппаратурой. Сперва за неуплату очередного взноса у него отобрали купленный в рассрочку арифмометр, а потом и пишущую машинку. Золотые рыбки издохли, надвигалась катастрофа, от которой доктора Дейнику спасла война. «Это был дар Божий», — торжественно провозгласил доктор Дейника. Многие местные врачи ушли в армию, и моя жизнь вдруг чудесно преобразилась. Бойкий перекресток наконец-то дал себя знать, и вскоре пациенты валом мне повалили. У меня даже не хватало времени, как следует их обслужить. Фармацевты из соседних аптек стали мне платить в наших сделках гораздо больше. Салоны давали 2-3 аборта в неделю. Словом, жизнь моя устраивалась наилучшим образом. И ты только послушай, что потом вышло. Ко мне явился супчик из призывной комиссии. Я считался запасным четвертой категории. Я тщательно себя обследовал и установил, что не годен к военной службе. Казалось бы, все ясно, ведь меня высоко ценили и в медицинском обществе нашего округа, и в районной палате предпринимателей. Так нет же!» Им, видно, поперек горла встала моя ампутированная по самое бедро нога, не говоря уж про рифматический полиартрит, навеки приковавший меня к постели. И они прислали этого супчика. «Таков наш век, я Ясариан, век тотального безверия и повсеместной утраты духовных ценностей». «А все же это ужасно», — дрожащим от волнения голосом заключил доктор Дейника. «Ужасно, когда страна, которую ты преданно любишь». Сначала выдает тебе официальное разрешение быть врачом, а потом ни в грош не ставит твою добросовестность и профессиональную компетентность». Доктора Денику призвали на военную службу, загнали в тесную каюту теплохода и отправили хирургом на пьяносу в 27-ю воздушную армию, хотя он до смерти боялся летать. «Как будто у меня мало трудностей на земле», Обиженный близоруко, помаргивая карими бусинами глаз, пожаловался доктор Деника. «Мне просто незачем искать их в небе, они сами меня ищут. Вроде тех молодоженов, которые свалились мне на голову перед войной». «А что молодожены?» — поинтересовался я Сарин. «Да вот, понимаешь, явились однажды прямо с улицы, даже без предварительной записи. Он и она. Никогда мне ее не забыть. Юная». «Свеженькая! Фигурка! Во сне такое не увидишь!» А на шее цепочка и медальон со святым Антонием. Святого-то Антония я, конечно, чуть позже разглядел, когда увел ее в смотровой кабинет, чтобы обследовать. Они жаловались, что у них нет детей. Но все у нее было в порядке, и я пожелал им счастья, и они без всяких возражений заплатили мне сколько нужно, Опрощаясь, я пошутил. «Нельзя?» говорю, так страшно искушать святого Антония. «Это кто еще такой, святой Антоний?» Сразу же вцепился в меня ее муженек. «А вы спросите, — говорю, — жену, она вам объяснит?» «Спрошу, — говорит». И они ушли. А через пару дней является он ко мне один и объявляет моей медсестре, что ему надо со мной повидаться. Сию же минуту и без всяких промедлений. Ну, провела она его ко мне в кабинет, и как только мы остались одни, он двинул меня по уху. Двинул по уху? По уху! Обозвал умником и двинул. «Так ты, стала быть, умник?» — спрашивает. И со всего размаха по уху бац! Я только на полу и опомнился. Без всяких шуток. «Какие уж тут шутки!» — сказал я Сарян, «А за что?» «Откуда же мне знать, за что?» — брюзгливо откликнулся доктор Дейника. «Может, все дело в святом Антонии?» — предположил Яссариан. «Да кто он, собственно, такой, этот святой Антоний?» — с тупым недоумением спросил доктор Дейника. «А я почем знаю, сварливо отозвался вождь Белый Овсюк, влезая в палатку с бутылкой виски, нежно прижатой к могучей груди. Пошатнувшись, он плюхнулся на койку между Яссарианом и доктором Дейника. Доктор Дэйника молча схватил стул и выбрался из палатки, горестный и сгорбленный под бременем вечных несправедливостей. Ему было невыносимо общество соседа. Вождь Белая Всюк считал его психом. «Неведомо, что у парня в башке», — с укором проворчал он. «Мозгов у него нету, что ли? Ему бы давно уже взяться за лопату, а он...» И ходить никуда не надо, просто копай прямо в палатке под моей койкой. Копнешь разок-другой и наткнешься на нефть. Он что, не слышал, что ли, про того солдата, который наткнулся на нефть? Еще в Штатах. Этот, как его, крысенок-то недоделанный, сопляк из Колорадо. Уинтергрин. Во-во, Уинтергрин. Он боится, сказал я Сарян. Уинтергрин-то? Вождь Белый Овсюк с явным восхищением покачал головой. Ну нет. «Этот сопливый умник, он, стервец вонючий, никого не боится. Даром что, соложенок. «Доктор Дейника боится», — объяснил ему Ясарян. «В том-то все и дело». «А чего ему бояться?» и из-за тебя. Он боится, что ты умрешь от воспаления легких». «Ну, тут-то у него правильно мозги работают. Пускай боится», — одобрительно сказал вождь Белый Овсюк и в груди у него зарокотало могучее басовитое ржание. «Обязательно умру! Дай только срок!» Вождь Белый Овсюк, смуглый и красивый оклахомский индеец, с массивным, словно бы высеченным из камня лицом и вечно взъерошенными черными волосами, твердо решил умереть от воспаления легких, потому что так ему предписывала, как он объяснял, его вера. Это был вспыльчивый мстительный и отнюдь не романтичный индеец, считавший, что все ненавистные ему чужаки вроде гнусов, корнов, кошкартов и хавермейеров должны убраться во свояси, туда, откуда явились их поганые предки. Ты не поверишь, я ясариан доверительно, но так, чтобы слышал и затравленный доктор Дейника, проговорил он. До «Да чего хорошо было в нашей стране пока они не испоганили ее своим похабным благочестием. Вождь Белый Овсюк вступил на тропу мщения белому человеку. Он читал по складам, а писать почти не умел, и капитан Гнус назначил его своим помощником по разведке. «Некогда мне было учиться читать и писать», распаляя на страх доктору Дейнике свою воинственную мстительность, рассказывал вождь Белый Овсюк. «Ведь ихние нефтяники...» Ровно стервятники вокруг нас кружили. Только мы раскинем стойбище, они уже тут как тут и сразу начинали бурить. И как только начинали бурить, сразу натыкались на нефть. А как только натыкались на нефть, сразу прогоняли нас в другое место. Мы были для них вроде волшебной лозы, даром что живые люди, чтоб отыскивать им нефть. У нас ведь от рождения чутье на эту самую нефть. Вот нефтяные фирмы со всего света за нами и охотились. Мы все время кочевали. Попробуй тут, воспитай ребенка, ни шиша у тебя не получится. Я, пожалуй, никогда в одном месте больше недели и не жил». Геологи помнились ему с самых первых младенческих лет. «Только бывало родиться новый белый овсюк», — продолжал он, «нефтяные акции на бирже в раз дорожают». И вот в скорости за нами повсюду стали таскаться ихние буровики со своим снаряжением, чтобы, значит, опередить друг друга, как только мы выберем место для стойбища. А нефтяные фирмы все время объединялись. Им ведь было выгодно отрежать за нами поменьше людей. Да толпа -то вокруг нас все равно росла. Нам даже ночью не давали спокойно поспать. Только мы остановимся, останавливались и они. А когда мы сворачивали стойбище, они тащились за нами следом со всеми бульдозерами, буровыми вышками, походными кухнями да вспомогательными движками. И превратились мы в бродячих подсобников бизнесу. Так что многие отели, даже и самых шикарных, стали присылать нам приглашения, чтобы мы, значит, оживляли у них в городах деловую жизнь. Ихние предложения сулили нам райскую благодать, Да, оказывались потом липой, потому что мы были индейцы, а индейцам в шикарные отели вход заказан. Расовые предрассудки страшная штука, ясарян, страшнее войны. Ты только подумай, как страшно, когда мирного и приличного индейца не отличают от желторотого китайозы, бледнозадовой итальяшки или черномазового негритоса. Вождь белый овсюк с мрачным осуждением покачал головой: И вот я В скорости мы подошли к началу конца, да иначе-то и быть не могло. Им, значит, взбрело в голову преследовать нас впереди. Они норовили угадать, где мы раскинем стойбище, чтобы начать бурить, пока нас нет, и мы уж нигде не могли остановиться. Только нам бывало захочется отдохнуть, а они уж тут как тут и гонят нас прочь. У них прорезалась такая вера в наше чутье, что они гнали нас еще до ихней проверки, есть ли под нашей палаткой нефть. А мы так устали, что даже не всполошились, когда попали в последнюю передрягу. Однажды по утру они окружили нас кольцом, чтобы прогнать, куда бы мы, бедолаги, не двинулись. Они отовсюду зорко следили за нами, будто индейцы перед атакой. Это был конец. Мы не могли остаться на месте, потому что нас гнали прочь и не могли сдвинуться с места» потому что нас везде ждали, чтобы прогнать. Только война спасла мне жизнь. Она разразилась в последнюю секунду. Власти вызвали меня повесткой из этого гиблого кольца и отправили на призывной пункт в Колорадо. Вот почему я остался жив, один-единственный из всей нашей семьи. Ясариан знал, что все это выдумки, но не перебивал белого овсюга, который... «Навеки», как он сказал, потерял из виду родителей. Да не очень, впрочем, огорчился, потому что они были его родителями только по их собственным словам, а врали ему так часто, что и об этом вполне могли наврать. Зато про судьбу двоюродных братьев и сестер он знал гораздо лучше. Они прорвались обманным маневром на север и изобрели по ошибке в Канаду. Когда им захотелось вернуться... Их задержали на границе американские иммиграционные власти. Им не разрешили жить в Штатах на том основании, что они красные. Шутка получилась остренькая, но доктору Дейнике было не до смеха. И он ни разу не улыбнулся, пока Ясариан после следующего боевого вылета опять не попросил его об освобождении от полетов. Тут доктор Дейника мимолетно усмехнулся, и начал бубнить, как обычно, про собственные беды, среди которых первое место занимал вождь Белый Овсюк, пристававший к нему с предложением помериться силами в индейской борьбе, а последнее — Ессариан, обсихевший, как считал доктор Дейника, до потери сознания. «Ты напрасно теряешь время», — сказал он. «Неужели тебе трудно освободить от полетов психа? Почему же трудно?» Я просто обязан это сделать. Такова инструкция. Так освободи меня, я же псих. Спроси хоть у Клевенджера. А где он, твой Клевенджер? Да спроси кого угодно. Все они скажут, что я законченный псих. Так они сами психи. А почему ж ты не освобождаешь их от полетов? А почему они меня об этом не просят? Потому что психи. Вот почему. Правильно, психи и поэтому не им решать, псих ты или нет. Согласен? Яссариан пытливо посмотрел на доктора Дейнику и попытался начать с другого конца. «Ну, а ор, псих?» — спросил он. «Разумеется, псих», — ответил доктор Дейника. «И ты можешь освободить его от полетов?» «Разумеется, могу, но он сам должен меня об этом попросить». «Так почему ж он не просит?» «А потому что псих». Его ведь уже несколько раз сбивали, а он продолжает летать, стопроцентный псих. Разумеется, я могу освободить его от полетов, но он сам должен меня об этом попросить, такова инструкция. Значит, по инструкции ты можешь его освободить. Не только могу, но просто обязан. И ты освободишь его? Нет, не получится. А что, есть какая-нибудь заковыка? Да уж, не без этого. Поправка двадцать «Всякий, кто хочет уклониться от выполнения боевого задания, нормален», процитировал на память доктор Дейника. «Была только одна заковыка. Поправка двадцать Но этого вполне хватало, потому что человек, озабоченный своим спасением перед лицом реальной и неминуемой опасности, считался нормальным. Ор летал, потому что был псих а будучи нормальным, отказался бы от полетов, чтобы его обязали летать, как всякого нормального пилота, по долгу воинской службы. Летая, он проявлял себя психом и получал право не летать, но, реализуя это право, становился нормальным и отказаться от полетов не мог. Пораженный всеобъемлющей простотой поправки 22 Яссариан уважительно присвистнул. «Да, поправочка, что надо!» сказал он. «Лучше не придумаешь!» подтвердил доктор Дейника. Поправка 22, эллиптически замкнутая на себя по образцу планетарной, система с нерасторжимо сбалансированными парами была неумолимо логичной и абсолютно самодостаточной. Ее бесподобное совершенство казалось яссариану таким же устрашающе законченным, как совершенная бесподобность современного искусства, а современное искусство казалось ему порой таким же сомнительным, как темнота в глазах у Эпплби, про которую толковал ему Ор. Ор уверял его, что у Эпплби темно в глазах. «Неужели не замечал?» — сказал Ор, когда Сарян подрался в офицерском клубе с Эпплби. «Точно тебе говорю, у него темно в глазах, только сам он про это не знает. А настоящего-то мира и не видит». «Как же он может не знать?» удивился Ясарян. «А как он может узнать?» с нарочитым терпением переспросил Ор. «Ну как он увидит, что у него темно в глазах, если у него темно в глазах?» Это выглядело ничуть не бессмысленнее, чем все остальное вокруг, и Ясариан решил поверить Ору на слово. Тем более, что тот вырос в темной глухомании далеко от Нью-Йорка и знал о первобытной жизни с ее первозданной темнотой куда больше Яссариана, а главное, никогда не врал ему про что-нибудь важное, как делали все яссарианские свояки и кровные родственники, учителя и духовные наставники, приятели, соседи, газетчики и правители. Яссариан внимательно обдумал сообщение Орра, А дня через два поделился своим секретом с Эпплби, просто чтобы сделать доброе дело. «Эпплби, у тебя в глазах темно!» Доброжелательно шепнул он, когда они столкнулись возле парашютной палатки перед плевым налетом на парму. «Чего-чего?» — вскинулся Эпплби, подозревая подвох, потому что я Ясариан давно уже с ним не разговаривал. «У тебя в глазах темно», — повторил Ясариан. «Темно, понимаешь? Вот ты этого и не видишь». Эпплби с неприязненным изумлением возрился на Ясариана. Молча обошел его и молча залез в джип, чтобы ехать на инструктаж, который проводил в инструктажной палатке суетливый майор Денби, собирая там перед вылетом всех ведущих пилотов, бомбардиров и штурманов. Когда джип выехал на прямую дорогу, Эпплби, стараясь, чтоб его не услышали водители, капитан Гнус, развалившийся с закрытыми глазами на переднем сиденье, в полголоса обратился к Хавермейеру. — Послушай, Хавермейер, — неуверенно пробормотал он, — у меня в глазах темно. — Бревно? — удивленно сморгнув, переспросил Хавермейер. — Да нет. Я говорю, у меня в глазах темно. Темно? Хавермейер опять удивленно сморгнул. Вот-вот, в глазах. Так посмотри, темно? Ты что, псих? спросил его Хавермейер. Я-то не псих, это я Сариан псих. А все-таки посмотри, темно или нет? Только не скрывай, потому что мне надо знать. Хавермейер слезнул с ладони последней крошки казинака, нагнулся к Эпплби и внимательно заглянул ему в глаза. «Нисколько не темно», — объявил он. Эпплби глубоко и с огромным облегчением вздохнул. У Хавермейра к носу, щекам и губам прилипли крошки Казинака. «Вытрись», — посоветовал ему Эпплби. «У тебя от Казинака даже в ноздрях черно». «Лучше уж в ноздрях, чем в глазах», — буркнул Хавермейр. Офицеров пяти ведомых экипажей каждого звена из всех трех эскадрилей возили в грузовиках на общеполковой инструктаж, который начинался получасом позже. А нижние чины, радисты и стрелки инструктаж вообще не проходили, поэтому их доставляли прямо на аэродром и высаживали у тех самолетов, в которые они были назначены на очередной вылет. Тут им и мы полагалось ждать вместе с механиками наземного обслуживания проходящих инструктаж офицеров. А когда те приезжали и, с грохотом откинув задние борта грузовиков, спрыгивали на землю, собравшиеся, наконец, в единое целое экипажи, рассаживались по самолетам. При заводке остывшие за ночь моторы, скрытые торпедообразными обтекателями, недовольно прокашливались и урчали как бы с линцой. Но потом, разработавшись на режиме прогрева, заливали аэродром ровно рокочущим гулом. Самолеты вздрагивали, отползали от стоянок и сперва, похожие на неповоротливых мастодонтов медленно выроливали к взлетной полосе, стремительно разгонялись и уходили на взлет, чтобы, кружа над вершинами деревьев и не свергая вниз оглушительный рев, неспешно выстроиться в боевые порядки, скользнуть с чуть-чуть приподнятыми носами над лазурно сверкающим под ними морем и в плавном развороте взять курс на цель. В Северной Италии или Южной Франции. Идя с пологим набором высоты, они пересекали линию фронта приблизительно в 9000 тысячах футов от земли. Тут, и это всегда поражало, их охватывала бездонная всеобъемлющая тишина, нарушаемая лишь редкими репликами летчиков, монотонно звучащими в наушниках шлемофонов, короткими для пробы очередями пулеметов и под конец нарочито безучастным сообщением каждого бомбардира в каждом самолете, что они вышли на исходную точку и ложатся в разворот перед боевым курсом, последней прямой для бомбардировки цели. Самолеты Б-25, на которых они летали, были надежными, устойчивыми, блеклозелеными, двухкилевыми и двухмоторными машинами с большой хордой крыла. Их единственный недостаток заключался, на взгляд Ясариана, в том, что плексигласовую, вынесенную вперед кабину, где сидели пилоты, навигаторы, и бомбардир, отделяла от аварийного люка гибельно-тесный лаз. Узкий, темный, холодный туннель, начинающийся за креслами пилотов. Мрачная ловушка для массивного человека вроде Ясариана. Пухлый, с лунообразным лицом, плоскими глазками рептилии и вечной трубкой в зубах Афрей, тоже втискивался в него не без труда, и Осариан настойчиво гнал его из носового отсека, когда они, как сейчас, ложились на боевой курс. Тогда наступали томительные минуты, в которые можно было только ждать, ничего не делая, не видя и не слыша, пока зенитчики на земле прицелиться, чтобы распылить их для отправки к працам. Туннель был узкой тропкой к спасению. Но Ясариан люто его проклинал, считая, что если самолет будет сбит, туннель неминуемо обернется капканом, уготованным ему предательским проведением в давнем замысле сжить его сосвету. И при этом он знал, что у него под ногами в носовом отсеке Б-25 Было место для аварийного люка. Место было, а люка не было. Вместо люка его ждал холодный лаз. И после нервотрепки при налете на я ясариан осознал, что ему ненавистен каждый бесконечный дюйм в этом лазе, который отделял его секундами и секундами сначала от парашюта, слишком громоздкого, чтобы брать его с собой в носовую кабину, а потом... Опять секундами и секундами от люка, прорезанного в дюралевом полу между приподнятой передней кабиной и средним отсеком, где сидел стрелок, безголовый, если смотреть на него от люка. Ясариан жаждал оказаться там, куда он гнал дурака Афрея. Жаждал свернуться в крохотный клубок прямо на крыше аварийного люка в двух или трех или четырех бронежилетах, которые он припрятал бы на борту самолета и в готовой к использованию парашютной сбруи. Одна рука мертвой хваткой сжимает красное вытяжное кольцо парашюта, а другая ежесекундно готова нажать рукоятку сброса аварийного люка, чтобы мгновенно вывалиться из самолета при страшной встряске от настигшего их снаряда. «Вот где же ожидал оказаться я, Ясариан» Раз уж судьба загнала его в самолет, а он болтался дьяволу на радость, как божий черт бы его побрал, одуванчик. дуванчик. Между небесами провались они в преисподнюю, и далекой землей, откуда зенитчики, чтобы им сдохнуть проклятым убийцам, посылали ему на погибель снаряды, рвущиеся вокруг, словно адский фейерверк, и спереди, и сзади, и сверху, и снизу, жаркими, кровожадными, угрожающе рявкающими, Грозно-грохочущими плотоядно рычащими и с черногрязновато-багровыми вспышками, которые сотрясали, швыряли из стороны в сторону, заставляли подпрыгивать и не свергали в ямы чудом не рассыпающийся на лету самолет, обреченный, как думал всякий раз я сарян, обратиться вместе со всем экипажем в ослепительно яркий сгусток пламени за сотую, даже тысячную долю секунды. А Фрей был вовсе не нужен Яссариану и как навигатор, и как кто бы то ни было, поэтому он старался его прогнать, чтобы им не столкнуться возле узкого лаза, если туда потребуется лезть. Послушайся он ясаряна и ему никто бы не помешал притулиться там, где хотел быть Яссариан. Но Афрей вместо этого торчал в кабине, прямой, как будто у него шомпол вместо хребта, удобно положив свои пухлые руки, зажатые в одной из них, поганой трубкой на высокие спинки пилотских кресел и, ведя с Маквотом или вторым пилотом, который в тот день был назначен к ним самолет, неторопливо спокойную, словно бы светскую беседу, а вернее, произнося шутливый монолог об увиденных вокруг погодных банальностях, вроде ажурных тучек у горизонта, даром, что пилотам было некогда его слушать. Маквот был слишком занят пилотажем, Сначала, повинуясь указаниям Яссариана, он выводил самолет на боевой курс. А потом Яссариан принимался вопить, выдирая самолет руками Маквота из дымной чищобы из заградительного огня с помощью истошных, пронзительных приказаний, похожих на завывание «обжоры Джо» во время мучивших его ночью кошмаров. А Фрей раздумчиво попыхивал трубкой следя за гиблой свистопляской войны в лобовой пилотский иллюминатор Маквота со спокойным любопытством стороннего наблюдателя. А Фрей был предан студенческому братству, легко впадал в жизнерадостный экстаз, вызываемый режиссерами всевозможных сборищ, охотно ходил навстречу встречу одноклассников и не нажил достаточно ума, чтобы бояться. А Ясариан, который очень даже нажил, не покидал свой пост в носовой кабине, хотя, как только начинался обстрел, его так и подмывало юркнуть в туннель наподобие трусливой желтобрюхой крысы исключительно из боязни передоверить кому-нибудь противозенитные маневры на отходе от цели. Никто за него не смог бы, как ему казалось, руководить этим жизненно важным делом. Никто не умел так бояться, как он, Яссариан был лучшим специалистом в полку по уклоняющимся маневрам и руководил им инстинкт. Уклоняющийся маневр невозможно разработать. Чтобы его выполнить, нужно только бояться. А боялся Яссариан, как никто другой, и Ор, и Обжора Джои, Денбор, смирившийся с мыслью, что когда-нибудь он умрет, боялись далеко не так истого, как Яссариан. Ясариан не смирился с мыслью о смерти и боролся за жизнь с неослабевающей силой во время каждого боевого вылета. Начинал вопить, избавившись от бомб. «Круче, круче, круче, недоносок!» Или «Резче, "Рещи, рещи, рещи, ублюдок первому пилоту, которым шел обычно Маквот. С такой страшной ненавистью, будто именно по его вине он сейчас оказался в зоне огня, и какие-то совершенно незнакомые ему люди пытаются отправить его на тот свет. Причем никто, кроме самого Маквата, этих его воплей обыкновенно не слышал, потому что остальные члены экипажа всегда переключались на внешнюю связь. Всегда, за исключением того прискорбного случая, когда во время бомбардировки Авиньона Допс обсихел при уходе от целей и начал жалобно взывать о помощи. «Помогите ему! Помогите!» — надрывался Добс. «Кому? Кому?» — заорал Ясариан, воткнув штекер переговорного устройства, выдранный из гнезда, когда психевший Добс неожиданно вырвал шторвал у Хьюпла и бросил машину в сумасшедшие пики, едва не вывернувшие их всех наизнанку и уткнувшее Ясариана в потолок кабины, так что сначала он не мог пошевелиться, а потом беспомощно рухнул на пол, когда немного опомнившийся Хюпл отобрал, в свою очередь, штурвалу Добза и вывел их из пике под убийственный зенитный огонь, от которого они за минуту до этого ушли. «Господи, господи, господи, господи!» — почти нечленораздельно причитал Яссариан, прижатый головой к потолку кабины. «Бомбардиру! Бомбардиру!» — выкрикнул Добз, как только услышал голос Яссариана. «Он не отвечает! Он не отвечает! Помогите бомбардиру! Помогите бомбардиру!» «Я и есть бомбардир!» — заорала но «У меня все в порядке! У меня все в порядке! Так помоги ему! Помоги!» — умоляюще вскричал Допс, А Сныгги умирал в хвостовом отсеке.